Глава 6. Я очень рад твоей беременности, но ты уверена? Пока нет. Я не делала тест. Ира растерянно произнесла, тоже растянув губы в улыбке. Но у меня задержка уже две недели. Да, две недели это серьёзно. Тогда давай, может, сделаем тест. Быстро одевшись, так быстро, что Ира даже не успела ничего сообразить, Егор помчал на улицу, бросив ей, что сбегает в аптеку за тестом. Она же села на кухне, ожидая, когда закипит чайник. Секунды ожидания Егора растянулись в минуты, а минуты казались часами. Ира уже потеряла счет времени. Ей казалось, что его не было часа два. На деле же он вернулся ровно через пятнадцать минут. Вручив Ире тест, стояла, ожидая, как она пойдет в туалет. Никто из них от страха и неловкости не мог произнести ни слова. Всего месяц за которые они с головой отдавались чувствам, стал возможно причиной зарождения новой жизни, а может и не стал. Они ведь предохранялись. Ира не понимала, хотела ли она этого ребёнка, но такая новость её определённо ошарашила бы. Не в том она в возрасте, чтобы заводить детей, она ещё сама психологический ребёнок. Что касается Егора, то и он не понимал, что привнесла новость о беременности Иры в его жизнь. Вроде бы пора обзаводиться потомством. Он, конечно, не старик, поэтому вопрос с детьми не стоял остро. Но он и не child free. По рано или поздно Егор все же решился бы стать отцом. А тут получается и Марина беременна, и Ира. Только мысль о беременности второй вызывала в нем прилив каких-то непонятных и неиспытываемых ранее чувств к Ире. чувств, которые можно было охарактеризовать как прилив нежности, не страсти, похоти, желания, а именно нежности. Ира вышла из туалета, держа в руках тест. Взяв его в руки, Егор увидел две полоски. Еле заметные, но все же различимые две полоски. Ничего не сказав, он все еще ломал голову, вспоминая, когда же брал Иру без резинки, только вспомнить не мог. Может, это ошибка? Может, отец, не он? Если с Мариной еще как-то понятно, он был в отключке, не помнил ничего, поэтому потрахаться с женой вполне мог без защиты. Но Ира, с ней же вроде промашек не было. Хотя, что считать промашками? Без резины? Без резины было. Но, кажется, он никогда не кончал в нее. Тогда откуда ребенок? Может, она гуляла от него? Ну не просто же так продала себя на аукционе. Значит, и ранее уже было у неё что-то. Может, чтобы девственности не лишиться, в попку давала. Есть такие бабы, ему ли не знать. А пока ходила крылённой любовью к ней Ира могла снюхаться с другим дурачком и из него тоже тянуть деньги. Кругом одни лгуньи, и те, кто жаждут только наживы. Им и дела нет до любви. Лишь бы урвать лишний кусок бабла и заарканить себе место под солнцем. Ну, значит, беременна. Поздравляю. Егор вдруг произнес немного высокомерно. Или это только показалось Ире? Поздравляешь? Она посмотрела на него с прищуром. Он что, шутит? Или совсем дурак? Ребенок же не только ее, и его тоже. Что значит поздравляю? Или его ей тоже нужно поздравить? Ну да, слышал что женщинам советуют родить первенца до 24 лет. Вот ты как раз успеешь. Кто это советует так рано?» Почему это рано?» Егор засмеялся, да с таким напускным спокойствием, что Ира поморщилась. Что с ним стало? Новость о Марининой беременности его видно так не расстроила. Зато именно то, что Ира в положении, вызвало в Егоре ярость. По его смене настроения все прекрасно понятно. Он её не любит. Все это были лишь сказки, истории о прекрасном принце, который спас принцессу от дракона, закончилась, так толком и не начавшись. Теперь и принцесса останется плот их короткой любви, а принц и думать о ней забудет. Если минутой ранее Ира хотела высказать Егору все, что думает о нём, то сейчас решила промолчать. Пусть думает, что хочет. Она сама решит, что ей делать. Вернувшись на кухню, отпила глоток чая. Егор же не последовал за ней, хотя ей казалось, что именно сейчас он начнет серьезный разговор. Правда, о чем говорить, Ира и не знала. О будущем, о том, что собирается сделать Егор, ведь как бы Ира не пыталась себя убедить, что сама со всем справится. Егор был активным участником, которого со счетов нельзя снимать. Допив напиток, Ира так и сидела на кухне. Странность происходящего не выходила из её головы. Только совсем недавно она была счастлива на Кубе, наслаждаясь чудесной погодой и карибским морем. Сейчас всё так резко изменилось, что выбивало почву из-под ног. Сказка закончилась, причём слишком грубо. Егор включил телек и стал смотреть новости. Он всегда так отвлекался, когда нужно было обмозговать что-то. А сейчас вселенная подкинула ему задачку. Две женщины от него беременны, две. Это, наверное, и есть та пресловутая карма. Косячил без остановки на протяжении всей жизни. На, получи новые проблемы. А ведь, предохраняйся он как положено, не было бы беременностей. И если одну Егор воспринял как-то нормально, то сразу две давили на него обязательствами в кубе. Никогда не относился к женщинам хорошо, был потребителем. Вот и оплюха прилетела. Никак не хотела укладываться в голове Егора, что он будет нянчить детей. Своих-то не представлял, а тут скорее оба даже не его. Просто он очень удобен в качестве кошелька. Вот ты каждая придумала корыстный план, а он-то дурак влюбился в Иру, как мальчишка. Но она такая же, как и любая другая. Как и его жена Марина. Стиснув зубы, уже представлял, как после родов сделает тесты ДНК и пошлет обеих, если у каждой он покажет отсутствие отцовства. А что если покажет, что именно он отец? Что тогда? Как он будет себя оправдывать перед Ирой? Он ведь так груб был с ней. Может, пока не стоит рушить мостов? Ведь еще ничего не известно. Он ведь не просто так ее выбрал, она подарена ему судьбой. Егор вспомнил себя влюбленным мальчишкой рядом с ней. А это чувство дорогого стоит. Его ведь уже ничего особо не радовало в жизни. Почти все перепробовал, только наркоту не испытывал. Это был для него путь в никуда, путь в саморазрушение, а Егор другой. Он тот, кто построил себя и свою жизнь сам абсолютно с нуля даже начиная не с нуля, а с минуса. Вскочив с дивана, пошел на кухню и увидел бессмысленно смотрящую на стол Иру. В сердце сразу защемило. Он только сейчас понял, как ее обидел. Обидел ее своим поганым языком, ляпнул, что поздравляет, как будто он совсем не причастен к этому. Ир, ты извини, я просто немного ошарашен новостью. Она посмотрела на него, сказав все глазами. Она его не простит. Не простит совсем. Но Ира его любит. В ее глазах столько горечи. Такое способен в душе человека вызвать лишь горячо любимый человек. Все нормально. Ты абсолютно прав. Рожу до двадцати четырех ребенка, запишу только на себя. Я же не замужем. Будет расти без отцовщиной. Она встала из-за стола, обогнув Егора, пошла собирать вещи. Проследовав за ней, Егор Ашарашина смотрел на нее. Я тебя никуда не пущу, засмеялся. Она же шутит? Решила его напугать? Ты меня покупал на месяц. Он вышел. Я имею право уйти. Договор между нами считается расторгнутым. Каждый выполнил свои обязательства. Закинув свои вещи кое-как в чемодан, пошла к входной двери. В кои то веке она делает что-то правильное. И это второе в ее жизни правильное решение, каким бы ужасным оно ни казалось. Первое же было участие в аукционе. Именно этим она спасла свою сестренку, хотя и продала себя. Сейчас она оставит Егора. Как бы тяжело ей ни было, но это правильно. Неправильно было бы остаться с ним. Он встал в проходе, явно не собираясь ее отпускать. Ты нарушаешь мои права, задерживая меня, Ира произнесла, не глядя в его глаза, потому что если бы посмотрела, расплакалась бы и осталась. Какие ещё права? Ты моя, отпускать тебя не собираюсь. Вспомни тот того Кцон и его условия. Я могу уйти. Пристальный взгляд Иры ввинтился в его глаза. Ей было очень сложно не дать слабину, но она смогла. Хорошо. Иди, но ты вернешься!» Егор отошел от двери, пропуская ее.